Год 1892. Бегичевка. Жив. Прошел месяц, нынче 30 января 1892 года. Вспоминать день за днем невозможно. Был в Москве, где пробыл три недели, вот неделя, как опять тут. Главные черты событий этого месяца — недовольство на Леву и тяжелое чувство нелюбви к нему — Суета праздности, роскоши, тщеславие и чувственность московской жизни. Был в театре, плоды просвещения, комментарий первый. Писал все восьмую главу и все не кончил, комментарий второй. Виделся с Соловьевым, с Алюхиным, с Орловым. С этими тяжело и радостно-с чертковым, Горбуновым, Трегубовым. Вернувшись сюда, нашел беспорядок неясность. Раздача вещей и дров вызвала жадность. Почти все время мне не здоровится, желудком и чувствую ослабление общее. Все чаще и чаще думаю о смерти и больше и больше освобождаюсь от славы людской, но еще очень далеко от полного освобождения. Хотел выписать записанное в книжке, потерял, и вял и грустен, и не хочется ни думать, ни делать. Очи помоги мне всегда любить. Комментарий первый. Влады просвещения в Малом Театре 7 января. Второй. Речь идет о трактате «Царство Божье внутри вас». Конец комментария. 3 февраля. Биги и Чевкан. Нынче уехала Соня. Комментарий третий. Мне жаль ее. Отношения к народу очень дурные. Я нынче понял, что это-то попрошайничество, зависть, обман, недовольствие, и стоящая за всем этим нужда и есть показатель особенности положения и того, что мы стоим в середине его. Утром был очень слаб, спал днем. Пытался писать, не идет. Получила от Алехина письмо нехорошее. Все хочет сделать что-то необыкновенное, когда признак настоящего труда есть обыкновенное. Не кузелкать, а тянуть. Носил, носил записочку с мыслями и потерял. Помню только, что записано было. Первое, то, что когда видишь много людей новых, Таких, каких никогда не видал, хоть где-нибудь в Африке, в Японии. Человек, другой, третий, еще еще и конца нет. Все новые и новые, такие, каких я никогда мог не видать, никогда не увижу. Они живут такой же эгоистичной своей отдельной жизнью, как и я. Но да приходишь в ужас, недоумение. Что это значит? Зачем столько? Какое мое отношение к ним? Неужели я не видал их, и они мне чужие? Не может быть. И один ответ. Они и я одно. Одно и те, которые живут и жили и будут жить. Одно со мной, и я живу ими, и они живут мной. Комментарий третий. Соня, Софья Андреевна Толстая находилась в Бегичевке с 24 января. Конец комментария. Страница 477. Сегодня 24 февраля. Бегичевка. «Нынче Таня уехала нездоровая в Москву», — комментарий четвертый. «И нынче же уехали сбиравшиеся воскресные — гости, Фалюхина, новоселов, Страхов, Поша с ними», — комментарий пятый. «И приехал Тулинов, Богоевленск и очень болен». «Был Репин, уехал нынче», — комментарий шестой. «Я два дня сряду ездил в Рожню и не мог доехать». Мы ездили на Масленице в Богородицкой. Я был у Сережи. Комментарий седьмой. Очень хорошо. Здесь работы много и тяжести. Что дальше жить, то мне трудней. Но труд этот не может не быть. И я не могу расстаться с ним. Комментарий четвертый. Татьяна Львовна Толстая. Находилась в Бегичевке с 28 октября 1891 года. Пятое. По воскресеньям помещики Толстого собирались из всех деревень в Бегичевку для обсуждения дальнейших действий. Шестое. Илья Репин находился в Бегичевке с 21 по 24 февраля. Он сделал несколько зарисовок Толстого. Седьмое. У Сергея Николаевича Толстого в Пирогове. Конец комментария. Нынче 29 февраля, Бегичевка. Была страшная метель все эти дни. Вчера ездил опять в Рожню, опять не доехал. Был в колодетях и Катараеве, о дровах и приютах. Комментарий восьмой. «Приехали к нам Бобринские, Швед, Стадлин, Высоцкие Четыре Темных. Мне тяжело от них». Комментарий девятый. «Я очень устал. Днем было нехорошо. Теперь лучше. Совсем хорошо. Все пишу и не могу кончить». Третьего дня было поразительное. Выхожу утром с горшком на крыльцо. Большой и здоровый легкий мужик лет под пятьдесят с двенадцатилетним мальчиком с красивыми вьющимися, отворачивающимися кончиками русых волос. Откуда? Из отворного. Это село, в котором крестьяне живут профессией нищенства. Что ты, как всегда скучная, к вашей милости? Что? Да не дайте помереть голодной смертью, все проели». «Ты и побираешься?» «Да, довелось. Все проели, куска хлеба нет. Не ели два дня. Мне тяжело. Все знакомые слова и все заученные. Сейчас. Иду, чтобы вынести питак и отделаться». Мужик продолжает говорить, описывая свое положение. Ни топки, ни хлеба. Ходили по миру, не подают. На дворе метель, холод. Иду, чтобы отделаться. «Оглядываюсь на мальчика». Прекрасные глаза полны слез, из одного уже стекают светлые крупные слезы. Да, огрубеваешь от этого проклятого начальства и денег. 3 апреля, Москва. Нынче 3 апреля. Больше месяца не писал. Я в Москве. Приехали сюда, кажется, 14 -го. Все время стараюсь кончить восьмую главу. И все дальше от конца. Отношение к своему занятию проводника пожертвований страшно противно мне. Хочется написать всю перечувствованную правду, как перед Богом. Событий особенных никаких, на душе зла мало, любви к людям больше. Главное, чувство радостный переворот. Жизни своей личной не почти, а совсем нет. Комментарий восьмой. Приютами именовались «столовые для маленьких детей». Девятое. Темными в семье Толстых хронически называли последователей учения Толстого. Десятое. Двенадцатого марта Толстой выехал в Москву, а оттуда в Ясную Поляну. Четырнадцатого апреля он вернулся в Бегичевку. Конец комментария. Страница четыреста семьдесят восьмая. Нынче двадцать шестое мая тысяча восемьсот девяносто второго года Ясная Поляна. Третьего дня приехал из Бегичевки. Там время прошло, как день. Все то же. Тяжелое больше, чем когда-нибудь. Отношения с Темными, с Алехиным, Новоселовым, Скороходовым. Ребячество и тщеславие христианства и мало искренности. Дело все то же. Так же тяжело и так же нельзя уйти. Только начал там жить свободно, как приехал Евдоким и привез восьмую главу, которая была в безобразном виде. Начал переделывать, и месяц работал каждый день. Переделывал, и теперь еще переделываю. Кажется, что подвинулся к концу. Явился швед Абрагам. Моя тень. Те же мысли, то же настроение, минус четкость. Много хорошего говорит и пишет. Нынче поехал к нему Станий, а он идет. Нынче 5 июля. Ясная поляна. Полтора месяца почти не писал. Был в это время в Бегичевке и опять вернулся, и теперь опять больше двух недель в Ясной. Остаюсь еще для раздела. Комментарий одиннадцатый. Тяжело, мучительно, ужасно. Молюсь, чтобы Бог избавил меня. Как? Не как я хочу, а как Он хочет. Только бы затушил Он во мне не любовь. Вчера поразительный разговор детей. Таня и Лева внушают Маше, что она делает подлость, отказываясь от имения. Ее поступок заставляет их чувствовать неправду своего, а им надо быть правыми. И вот они стараются придумывать, почему поступок нехорош и подлость. Ужасно, не могу писать. Уж я плакал, и опять плакать хочется. Они говорят, мы сами бы хотели это сделать, да это было бы дурно. Жена говорит им, оставьте у меня, они молчат, ужасно. Никогда не видал такой очевидности лжи и мотивов ее Грустно, грустно, тяжело и мучительно. Здесь поша и страхов. Я бы кончил, но на днях, верно, был в дурном духе. Стал переделывать и опять далек от конца. Теперь девятая и десятая главы. Уезжая из Бегичевки, меня поразило, как теперь часто поражают картины природы. Утра пять часов, туман, на реке моют. Все в тумане, мокрые листья блестят вблизи. За это время думал. Второе. Когда проживешь долго как я, 45 лет сознательной жизни, то понимаешь, как ложны, невозможны всякие приспособления себя к жизни. Нет ничего устойчивого в жизни. Все равно, как приспосабляться к текущей воде. Все, личности, семьи, общество, все изменяется, тает и переформировывается, как облака. И не успеешь привыкнуть к одному состоянию общества, как уже его нет, и оно перешло в другое. 6 августа. Страшно думать. Месяц прошел. Нынче 6 августа. Опять был в Бегичевке. Там покончил дела. Буду продолжать отсюда. Апатия, слабость большая. Восьмая глава кончена, но на девятой и десятой все вожусь. И начинаю думать, что толкусь на месте. Раздел кончен. Выписал Попова. Комментарий двенадцатый. Он живет у нас, переписывает и ждет. Страхов опять приехал. Я очень опустился нравственно. От сочинения, от мысли, что я делаю важное дело, писания, хоть не освобождающее от обязанностей жизни, а такое, которое важнее других. Думал, первое. Только и помню теперь, что я сижу в бане, и мальчик-пастух вошел в сени. Я спросил, кто там. Я. Кто я? Да я. Да я же. Ему одному, живущему на свете, так непонятно, что кто-нибудь мог не знать того, что одно есть. Итак, всякий. Вспомню и напишу после другое. Комментарии. 11. 7 июля состоялось подписание раздельного акта, по которому Толстой отказался от своих прав на недвижимую собственность в пользу жены и детей. Комментарии 12. Попова. Комментарии 13. Файнерман и Алехин предложили созвать съезд единомышленников Толстого для разрешения наметившихся среди них расхождений. Толстой отклонил это предложение. Конец комментария. 9 августа. Были письма от Файнермана и Алехина о том, чтобы собраться собор. Какое ребячество? Написал им ответы, забыл написать. Они хотят того, что есть последствия того, что дает единение. То есть, чтобы мы делали бы дело Божье и были бы все вместе, без того, что это производит, одинокой работы перед Богом. Нынче 9 августа Ясная Поляна. Вчера писал немного лучше. С собой также недоволен. Нет любви ни к чему. Правда, что меньше всего к себе, но все-таки нет ее». Вчера за обедом маленький эпизод о грибах. Запрещение собирать их больно огорчил меня. это мне должно быть стыдно. Много думал, но ничего не записал и не помню. Вчера читал Бабарыкина, труп. Очень хорошо, комментарий четырнадцатый. Лева приехал. С ним ничего. Нынче писал лучше, но мало. Ходил с Сашей за грибами. Очень приятно. Вчера написал письмо Дилону по случаю письма Лескова. Комментарий пятнадцатый. Пришли Попов и Буткевич. Вечером приехала Таня и еще куча народа. Теперь играют наверху со скрипкой. Прочел повесть какой-то барыни, плохая. Комментарии. 14 Рассказ Бабарыкина «Труп». Северный вестник, номер четвертый за 1892 год. Комментарий пятнадцатый. Письмо Лескова. Оно не сохранилось. Касалось недоразумения, возникшего в связи с опубликованием переводчиком Дилоном в английской печати статьи Толстого о голоде. Конец комментария. Страница 480. -я. Нынче 21 августа, ясная поляна. Все так же живяло-живу, весь поглощенный только своей статьей, которую все не кончаю. Я как будто подвигаюсь тем, что более ясна связь, и главное, что выкидываю красноречие. За это время думал. Первое. О воспитании был разговор. Соня говорит, что она видит, что дурно воспитывает, что гибнут физически и нравственно. Но что же делать? Как будто говорят все. Там, что хорошо или дурно, это все равно. А вот у меня есть одна жизнь, и у детей одна жизнь. И вот я эту одну жизнь погублю уже не приминую». Пятое. Это не мысль, но 13 августа я записал, что мне не в минуту раздражения, а в самую тихую минуту ясно стало, что можно, едва ли не должно уйти. Шестое. Говорил о музыке. Я опять говорю, что это наслаждение только немного выше сортом кушанья. Я не обидеть хочу музыку, а хочу ясности, и не могу признать того, что с такой неясностью и неопределенностью толкуют люди, что музыка как-то возвышает душу. Дело в том, что она не нравственное дело. Не безнравственное, как и еда, безразличное, но не нравственное. Я за это стою. А если она не нравственное дело, то совсем и другое к ней отношение. «Если б жить». 22 августа, Ясная поляна. Был Поша, уехал в Бегичевку. Я все не могу осилить, написать отчет. Нынче 15 сентября, Ясная поляна. Два дня, как я вернулся из Бегичевки, где пробыл три дня хорошо. Написал начало на отчеты заключения, комментарий 16. Мучительно тяжелое впечатление произвел поезд администрации и войск, ехавших для усмирения, комментарий 17. Все то время, что не писал в дневнике, жил также. Сколько было сил, работал над 8, 9, 10 главами и первые две кончил, но десятую только смазал. Все нет настоящего заключения. Кажется, выясняется. За это время записано, много пропущено. Первое. Говорила музыке. Это наслаждение чувства, как чувство, как сенс, ощущение вкуса, зрения слуха. Я согласен, что оно выше, то есть менее похотливо, чем вкус, еда, но я стою на том, что в нем нет ничего нравственного, как стараются нас уверить. Второе соблазны не случайные явления, приключения, что живешь, живешь спокойно, и вдруг соблазн, а постоянно сопутствующие нравственной жизни условия. Идти в жизни всегда приходится среди соблазнов, по соблазнам, как по болоту, утопая в них и постоянно выдираясь. Третье. Условия жизни, одежда, привычки, остающиеся на человеке после того, как он изменил жизнь, все равно как одежда на актере, когда он среди спектакля от пожара выбежал на улицу в костюме и румянах. Четвертое. Мы постоянно гипнотизируем самих себя предписываем себе в будущем, не спрашивая уже дальнейших приказаний, при известных условиях в известное время сделать то-то и то-то, и делаем. 22 сентября. Жена вчера уехала в Москву с мальчиками. 18-го она возвратилась, и в воскресенье 20-го опять уехала. Жизнь моя все та же. Все не могу кончить 11 главу и заключение. Комментарии. 16-й. Отчет об употреблении пожертвованных денег с 12 апреля по 20 июля 1892 года напечатан в «Русских ведомостях» номер 301, 31 октября 1892 года. Смотри полное собрание сочинений, том 29. 17. Направляясь в Бегичевку, Толстой 9 сентября увидел на станции узловая поезд, в котором везли солдат усмирять крестьян, противодействующих рубке их леса, помещикам графом Бобринским. Толстой написал об этом в трактате Царство Божье внутри вас, глава 12. Конец комментарии. 1 октября Ясная Поляна. Все то же, тоже упорство труда, тоже медленное движение, тоже недовольство собой. Впрочем, немного лучше. Нынче ездил на Козловку, думал в первый раз, как не страшно это думать и сказать. Цель жизни есть также мало воспроизведения себе подобных, продолжение рода, как и служение людям, также мало и служение Богу. «Воспроизводить себе подобных. Зачем? Служить людям. А тем, кому мы будем служить, тем, что делать? Служить Богу? Разве Он не может без нас сделать, что Ему нужно? Да Ему не может быть ничего нужно, если Он и велит нам служить себе, то только для нашего блага. Жизнь не может иметь другой цели, как благо, как радость. Только эта цель – радость, вполне достойна жизни». Отречение, крест, отдать жизнь – все это для радости. И радость есть и может быть ничем ненарушимая и постоянная. И смерть переходит к новой, неизведанной, совсем новой, другой, большей радости. И есть источники радости, никогда не иссякающие. Красота природы, животных, людей, никогда не отсутствующая. В тюрьме красота луча, мухи, звуков. И главный источник – любовь моя к людям и людей ко мне. Как бы хорошо было, если бы это было правдой». Неужели мне открывается новое? Красота, радость, только как радость, независимо от добра, отвратительная. Я узнал это и бросил. Добро без красоты мучительно. Только соединение двух и не соединение, а красота, как венец добра. Кажется, что это похоже на правду. Читаю Амаэля. Недурно. Комментарий 18 А.Ф. Амиэль. Отрывки из неизданного дневника в двух томах 1883-1884 годы. Конец комментария. Страница 482. Нынче 7 октября. Ясная поляна 1892 года. Все то же. Тоже упорство труда и медленное движение. За это время были старшие сыновья. Хорошо. Добро с ними. Но они очень слабы. Слёвый разговор, он ближе других. Главное, он добр и любит добро Бога. Амель очень хорош. Первое. Нынче, рубя дрова, вдруг живо вспомнил какое-то прошедшее состояние, очень незначительное, малое, ничтожное, вроде того, что ловил рыбу и был беззаботен. И это прошедшее показалось таким значительным, важным, радостным, что как будто такого уже никогда не может быть, и вместе с тем это только жизнь». Так что все мое стремление к жизни есть только стремление к этому. Так что моя жизнь, цепкость к жизни, не если это смутное осознание того, что пережито мною в прежней, скрытой от меня зарождением жизни. Это кажется неясным, но я понимаю, что я хочу сказать. Я стремлюсь к такому же счастью в теперешней и будущей жизни, какое я знал в предшествующей. Второе. Камеэлю хотел бы написать предисловие, комментарий 19 в котором бы высказать то, что он во многих местах говорит о том, что должно сложиться новое христианство, что в будущем должна быть религия. А между тем сам, частью стоицизмом, частью буддизмом, частью, главное, христианством, как он понимает его, он живет и с этим умирает. Он как мещанин во дворянстве. Исповедует религию сам того, не зная, комментарий двадцатый. Едва ли это не самое лучшее, он не имеет соблазна любоваться на нее. Третье. Если бы мне дали выбирать, населить землю такими святыми, каких я только могу вообразить себе, но только чтобы не было детей или такими людьми, как теперь, но с постоянно пребывающими свежими от Бога детьми, я бы выбрал последнее. Четвертое. «Тургеневская довольна, и Гамлет, и Дон Кихот – это отрицание жизни мирской и утверждение жизни христианской. Хорошую можно составить статью». Комментарий 21. Получила от Черткова письмо и был очень рад. Получил письмо от Митрофана Алёхина и Бадянского. Пишу им. Они во Комментарий 22. «Почти месяц не писал. Сегодня 6 ноября. Все то же». Также живет Попов, переписывает, а я по утрам пишу. Выпускаю весь заряд и потом уж чуть брежусь. Иногда пишу письмо. За это время были письма от Хилкова. Работа идет над заключением. Приближаюсь к концу, но не конец. Страница 483. Сони в Москве с детьми. Бывают дурные периоды. Один я пережил недели три тому назад, Один недавно по отношению Попова. Возненавидел его, но поборол, кажется. Его надо, должно любить, а я ненавижу. Лева в Петербурге, я его все больше люблю, девочек тоже. Отчёт кончил. Думал, за это время кое-что хорошее, которое забыл. Записано следующее. Первое. Верочка подошла к шкапу, понюхала и говорит, как пахнет детством. Маша подошла. Да, совершенно детство. И радостно улыбается. Я подошел, понюхал, а у меня очень тонкое чутье, ничем не пахнет. Они чувствуют чуть заметный запах, потому что этот запах соединился с сильным сознанием радости жизни. Если бы этот запах был еще слабее, если бы он был доведен до бесконечно малого, но совпадал бы с сильным чувством жизни, он был бы слышен. Все то, что пленяет нас в этой жизни, красота, это то, что соединилось с сильным сознанием жизни до рождения». Некоторое, потому что оно нужно вперед, Некоторое, потому что оно было прежде. Впрочем, в истинной жизни нет ни прежде, ни после. Только то, что сильно чувствуешь, это какой-нибудь момент жизни. Неясно. Второе. Что такое «я» – организм? «Я» – какой-то центр, в котором обменивается материя. Быстрота, энергия этого обмена материи совпадает с радостью жизни. Энергия это все ослабевает. Обмен все замедляется. Замедляется и, наконец, прекращается, и центр переходит в другое место. Третье. Если презирать человека, не будешь вполне добр к нему. Если ж очень уважать человека, тоже будешь слишком много требовать и не будешь вполне добр к человеку. Для доброго отношения к человеку нужно презирать его, как слабое человеческое существо, и уважать его, как НН. Четвертое. Злой человек – «Негодяй, мерзавец, злодей. Преступник. Страшный. Люди слишком слабые и жалкие для того, чтобы они могли быть злые. Все они хотят быть добры, только не умеют, не могут. Это неумение быть добрым и есть то, что мы называем злым». От Страхова письмо о декадентах. Комментарий 23. «Ведь это опять искусство для искусства». «Опять узкие носки и панталоны после широких, но с оттенком нового времени». Нынешние декаденты Бодлер говорят, что для поэзии нужны крайности добра и крайности зла. Что без этого нет поэзии, что стремление к одному добру уничтожает контрасты и потому поэзию. Напрасно они беспокоятся. Зло так сильно – это весь фон, что оно всегда тут для контраста. Если же признавать его, то оно все затянет. Будет одно зло, и не будет контраста. Даже и зла не будет, будет ничего». Для того, чтобы был контраст и чтобы было зло, надо всеми силами стремиться к добру. За это время был студент медицинской академии Соболевский, приехавший поправлять меня и внушать мне, что понятие «боги» есть остаток варварства. Я постыдно горячился на его глупость и наговорил ему грубости и огорчил его. Если б жить, 7 ноября, Ясная поляна. Вчера был Поша из Бегичевки, нужда там велика. Комментарии. 19. -й. Предисловие к дневнику Амиеля было написано в декабре 1893 года. Смотри полное собрание сочинений, том 29. -й. Комментарий 20. -й. Мещанин во дворянстве исповедует религию, сам того не зная. Толстой сравнивает Амиеля с персонажем комедии Мольера, мещанин во дворянстве, Журденом, который не знал, что он говорит прозой. Такая статья не была им написана. Это комментарий 21. -й. Комментарий двадцать второй. и Боденский были арестованы за агитацию среди крестьян. И комментарий двадцать третий. Письмо неизвестно. Вероятно, Николай Николаевич Страхов излагал в нем основные мысли доклада Дмитрия Мерешковского о причинах упадка и о новых течениях в современной русской литературе, прочитанного в русском литературном обществе 26 октября второго года. Конец комментария. Страница четыреста восемьдесят пятая.